— Пей. Тогда скажу. Работа есть работа. Дима глотнул. Золотой не соврал. Виски действительно оказался отличным. И, кажется, был куда крепче традиционных сорока. Горячая волна тут же обожгла горло, ударила в мозг. А фотограф захихикал. — Хорошо, пошла. Я туда абсента добавил и водки. Авторский рецепт. — Морг, — прохрипел Дима. — Да, понимаю. Ты не расслабляешься каком морге Ирина снимала, я точно не знаю. Вроде куда-то в Люблину ездила. Там больничка на шестом проезде. И при ней скорбное заведение. Золотой покачал головой и добавил обиженно. — Вот вы нас всех, кто постмортом снимает, изгоями считаете, огульным. Хотя на самом деле между нами четкий водораздел. Я, например, всегда работаю только с согласием родственников и по их заказу. Если мне письменного разрешения не дают, на выставках не представляю, тем более в сеть фотографии не выкладываю. А Ирина делишки свои в темную обтяпывает, а потом верни сажу устраивает. Вот представь, Дима, приходишь ты на выставку, а там фотография моделька чай пьет с твоей мертвой бабушкой». Что бы ты сделал? Придушил бы ту». Стеклову или как минимум в суд на нее подал. Но ей пока везет, хитрюги». В голосе его прозвучало искреннее сожаление. «Не нарвалась еще». «Слушайте», — не удержался Пульенов, «да какая разница, тайна или согласие фотографировать? В любом случае покой мертвых тревожить — это свинство». Золотой отхлебнул из фляги, развел руками. В жизни вообще полно свинства. Взять хоть виски, а трава, но до чего завораживает. А тут одновременно и тайна, и запретный плод. Ты, Дима, когда маленький был, украдкой не бегал на чужие похороны поглядеть? — Как-то и мысли такой не возникало, — хмыкнул Пулянов. Значит, не глубокий ты человек. Сделал неожиданный вывод-фотограф. Я вот каждую субботу врал матери что в кино и сам на кладбище ехал. Ходил, смотрел, пытался понять, что там дальше, за черной стеной. Но Диме совсем не хотелось философствовать. В чужом дворе за полночь на холодной, алкогольной скамейке. Как вы со стекловой познакомились? спросил он. Да как со всеми, грустно усмехнулся золотой. На презентации кто-то представил, рассказал, кто я есть. Она потом и явилась портфолио делать. — Когда? — перебил Дима. — Ну, года два назад. Кто вас познакомил? — А я, что ли, помню? — ощетинился золотой. — Ко мне эти тетки по пять штук на дню приходят. Вроде сослалась на кого-то, но на кого... Не упомню. — И не пытай. — Хорошо. Что было дальше? — Ну... Я человека, бабу особенно, сразу вижу, правильная она, вся до мозга костей, или есть не чертовинка. Ну и сразу понял, эту на многое развести можно. Сначала на шибаре ее уговорил. На что? Золотой взглянул с укором, мол, элементарных вещей не знаешь, и снисходительно пояснил. «Шибари или сибари, японская техника связывания, боли не причиняет, но женщине эротическое наслаждение доставляет необыкновенное». «То есть вы со Стекловой переспали?» — подытожил журналист. «Ну зачем так в лоб?» — поморщился Толстяк. «Я, знаете, не гусар, на скоком крепость никогда не беру. Жду, пока сами попросят. Они ведь, когда голыми позируют, Всегда воображают, будто фотограф от вожделения умирает. Когда заканчиваешь съемку, говоришь одеваться, очень обижаются. И это все?» «Окей», — хмыкнул Дима. «Я понял, она сама захотела. А дальше что?» «А дальше заявила, что всю жизнь мечтала заниматься фотографией под руководством такого специалиста, как я. Способности у нее имелись, и мне действительно нужна была помощница». Чему-то я ее научил, многое она ухватила сама, с восторгом участвовал во всех моих проектах. Я даже подумывал о совместной выставке и, может быть, о совместной жизни. Золотой окончательно понурился, снова глотнул из фляги.